Ему вдруг захотелось снова повидать Ирму, поговорить с ней о прогрессе, разъяснить, почему он так много пьет. А действительно, почему я так много пью? И, может быть, Болкунац окажется там, а уж Лолы наверняка не будет. Улицы были мокрые, серые, пустые. В палисадниках тихо гибли от сырости яблони. Виктор впервые обратил внимание на то, что некоторые дома заколочены. Городок все-таки сильно переменился. Покосились заборы, под карнизами высыпала белая плесень, выленили краски, а на улицах безраздельно царил дождь. Дождь падал просто так. Дождь сеялся с крыш мелкой водяной пылью. Дождь собирался на сквозняках в туманные крутящиеся столбы, волочащиеся от стены к стене. Дождь сурчанем хлестал из ржавых водосточных труб. Дождь разливался по мостовой и бежал по промытым между булыжников руслом. Черно-серые тучи медленно ползли над самыми крышами».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 Один из полицейских был полицмейстер. Выпитив могучую челюсть, он глядел в сторону, а парнишка, отчаянно жестикулируя, что-то доказывало ему плаксивым голосом. Другой полицейский тоже молчал с недовольным видом и сосал сигарету. Виктор приближался к ним, и шагов за 20 до крыльца ему стало слышно, что говорит парень. Парень кричал. «А я-то здесь при чем? Правил я не нарушал». «Не нарушал. Бумаги у меня в порядке? В порядке. Груз правильный. Вот накладная. Да что я, первый раз здесь езжу, что ли?» полисмейстер заметил Виктора, и лицо его приняло чрезвычайно неприязненное выражение. Он отвернулся и, словно бы не видя парнишки, сказал полицейскому «Значит, здесь будешь стоять. Смотри, чтобы все было в порядке. И в кабину не залезай, а то все растащит «И никого к машине не подпускай, понял?» «Понял», — сказал полицейский. Он был очень недоволен. Начальник полиции спустился с крыльца, сел в свой автомобиль и уехал. Чумазый шоферишка со злостью плюнул и вызвал к Виктору. «Ну, хоть вы скажите, виноват я или нет?» Виктор приостановился, и парня это воодушевило. «Еду нормально, везу книги в спецзону, тысячу раз уже возил». Теперь, значит, останавливают. Приказывают ехать в полицию. За что? Правил я не нарушал? Не нарушал. Бумаги в порядке? В порядке. Вот накладная. Лицензию отобрали, чтобы не сбежал. А куда мне бежать? «Хватит тебя орать», — сказал полицейский. Парень живо к нему обернулся. «Так что я сделал? Скажите, я скорость превысил?» «Не превысил. С меня же за простой вычтут. И документ вот отобрали». «Разберутся», — сказал полицейский. «Чего ты в самом деле расстраиваешься? Пойди вон в трактир, твое дело маленькое». Э «Эх, начальнички!» — вскричал парень, с размаху напяливая на всклокоченную голову картуз. «Нигде правды нету! Налево ездишь — задерживают, направо ездишь — опять задерживают». Он спустился было с крыльца, но остановился и сказал полицейскому просительно. «Может, штраф возьмете? Или как-нибудь, а?» Иди, иди, проговорил полицейский. Так мне же премию обещали за срочность. Всю ночь гнал, иди, говорю, сказал полицейский. Парень снова плюнул, подошел к своему фургону, два раза легнул передний скат, потом вдруг сутулился и, сунув руки в карманы, почесал через площадь.